Часть третья. Великий поход. Глава первая Боярская дума Веселый перезвон гудел и разливался над Москвой. Тяжко бухал большой колокол на звоннице Архангельского собора. Заливчато сыпали малиновую россыпь колокола у Ивана Предтечи. Частый серебряный перебор вызванивал звонарю Успения и, перекликаясь друг с другом, буйно-радостно пели тысячи больших и малых колоколов над праздничной нарядной Москвой. Тесная площадь между Успенским и Архангельским соборами была запружена народом. Люди стояли вплотную, плечом к плечу, и неотступно смотрели на царский дворец, на красное крыльцо, где открывался ход в палаты. Десятки тысяч людей пришли на Соборную Кремлевскую площадь. Они собрались с позаранку, прослышав, что Боярская дума будет решать о том, воевать или не воевать с мятежной Казанью. Боярская дума в течение нескольких веков была высшим совещательным органом при московских властителях. В ее состав входили бояри и князья из наиболее знатных фамилий. Кроме них в Думу по особому государеву пожалованию входили бояри и дворяне, известные способностями и умом. Участвовали в работе Думы также и дьяки казны Центральной государственной канцелярии того времени. Московские государи нечасто собирали Думу в полном составе и предпочитали советоваться с немногими избранными членами, составлявшими ближнюю Думу. Но в этот день царь созвал Думу полностью. Отношения с Казанью были важнейшим жизненным вопросом для русского государства. В толпе, собравшейся перед дворцом, виднелись купцы в добротных суконных кафтанах, дети боярские в разноцветных однорядках, попы и дияки в длинных черных рясах. Но преобладали здесь черные люди, простонародье. Отдельными кучками среди многотысячного людского скопища стояли дюжи и кузнецы в прожженных кожаных фартуках с лицами, почерневшими от дыма горнов, ткачи, бледные от вечного сидения за станами в душных избах, румяные здоровые огородники, серебряники, кожевники, сапожники и прочий московский ремесленный люд. Пронырливый Тишка верховой, Поднявшись задолго до света, удобно устроился невдалеке от Красного Крыльца, и хотя царские слуги его потеснили, ему было видно всю площадь. Орденцев вышел из дому не рано, и ему пришлось протискиваться сквозь толпу, чтобы попасть на такое место, с которого хоть что-нибудь можно было рассмотреть. Раздвигая толпу мощными плечами и возвышаясь над ней на целую голову, Федор Григорьевич неуклонно продвигался под шум и ропот потревоженных. Стольник обрадовался, увидев среди зрителей Голована. «Андрей, а ну помоги, Вдвоем скорее пробьемся. Голован был высокий и ладный парень, но куда ему было тягаться силой с богатырём Ордынцевым? И все же вдвоем они составили такую пару, против которой не могли устоять самые крепкие и упорные мужики. Иной даже начинал ругаться, однако, взглянув на веселые лица Ордынцева и Голована, пролагавших себе путь решительно, но беззлобно, смирялся и давал молодцам дорогу. Толпу потешали песнями и присказками веселые скоморохи. Голован радостно встрепенулся. Среди разноголосого гомона ему послышалась бойкая скороговорка нечая. «Ошибся я, или неужто там и в самом деле не чай Голова, рьяно работая локтями, полез в ту сторону на пролом. Он не видел друга целых пять лет со времени московского восстания. Слух не обманул голова. Приплясывая и притоптывая, развеселый нечай пел песню, высмеивавшую многодумных бояр, не печалящихся о народном горе. Жук, как всегда угрюмый и сосредоточенный, подыгрывал нечаю на дуге. Встретились восторженно. Голован спросил вполголоса, хотя среди мощного гула толпы это была излишняя предосторожность, «Как это вы, други, насмелились в Москву явиться? Не боитесь в разбойный приказ попасть?» Бог не выдаст, свинья не съест, ухмыльнулся Нечай. Ходит слух, что кто в ополчении на татар пойдет, тому старые грехи простятся. Пока Нечай коротко рассказывал Головану о том, где бывал и что видел за пять лет, в толпе началось движение. Сквозь ее плотную массу протискивались члены Думы, дородные бояри в длинных шубах, в высоких меховых шапках. Вслед боярам неслись возгласы «Породяйте, бояре, за русскую землю! Порешите с басурманским засильем! Пусть только кликнут клич, весь народ на татар подымется!» Хмурые бояри пробирались сквозь людскую массу безмолвно, возмущенные тем, что им, царевым советникам, указывают черные людишки, как вести себя в думе. Вот прошел последний запоздалый боярин, и толпа снова замерла в нетерпеливом ожидании. Хоть до вечера будут стоять люди, лишь бы своими ушами услышать, что порешит думское сиденье. Истово поднявшись на Красное крыльцо и пройдя через среднюю палату, бояре входили в столовую избу, где собиралась дума. Царь Иван Длинный, но еще с юношески узкими плечами, с румянцем на худом горбоносом лице, нетерпеливо оглядывал собиравшихся советников. Они входили чинно, по уставу, кланялись царю, касаясь рукой пола, рассаживались по лавкам, покрытым персидскими и индийскими коврами. Явился брат царя, Юрий Васильевич не по годам полный, с глуповатой улыбкой на дутловатом лице. Митрополита московского Макария усадили на почетное место, в кресло, обитое парчой, пронизанной золотыми нитями. Макарий задумался, уронив седую голову. На груди митрополита сиял золотой крест, в руке резной посох с набалдашником слоновой кости. Чуть пониже Макария поместился скромно одетый благовещенский поп-сильвестр. Его пламенные черные глаза пытливо всматривались в лица бояр. Как они поведут себя? Не станут ли пугать царя трудностями предприятия, которое всецело одобряла избранная рада? Бояре, одетые в длинные шубы и высокие меховые шапки, сидели сонно кивая бородами, седыми, рыжими и черными. Иные старались преданно поймать царский взгляд, а что он на душе у них, кто знает. У ног Ивана свернулся клубочком на полу шут, разноглазый мужик с длинным туловищем и короткими кривыми ногами. — Не в пару, Васильевич, думу затеял, — пискнул шут. — Надо бежать в бабки играть, а ты тут э, с боярами. Иван ткнул шута в бок носком желтого софьянового сапога. Ври, дурак, да не забывайся. Солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла оконных решеток, рассыпались игривыми зайчиками. Один озорной лучик, красный, плескался на шашечном полу возле шута, а тот ловил его колпаком и осторожно совал под колпак руку. Царь повернулся и нестерпимо ярко заискрились алмазные пуговицы лимонно-желтого парчевого кафтана. Иван Васильевич невольно улыбнулся, глядя на проделки шута. Улыбка стерла привычное выражение царского достоинства, разгладила складки у губ, и стало видно, что государь еще молод. Иван повернул голову к веселому румяному Алексею Адашеву, стоявшему за троном. «Почнем, что ли, Федорович?» «Время, государь! Все в сборе!» Услыхав, что царь собирается открывать заседание думы, шут незаметно юркнул из палаты. Не пристало ему, темному мужику, слушать, как знатнейшие люди государства будут решать важные дела. Царь обвел острым взглядом притихшее собрание. «Бояре!» — Советники мои излюбленные, — начал Иван, — ведомо вам, какая измена учинилась против нашего дела в Казани. Наглый кебяк-князь с товарищами присягу порушили, наших людей похватали и побили, город закрыли. Уже ли стерпим измывательства мусульманские? Все долго молчали. Первым заговорил митрополит. Шел я к тебе, государь, и зрел на площади несметное сборище народное. Не из праздного любопытства сошлись перед твоим дворцом люди московские. Велика их ревность услышать справедливый приговор помазанника Божия и его мудрых советников. Навеки укротить нечестивую казань. «Не их, не это дело!» В государские дела мешаться, злобно прогудел боярин Федор Шуйский. Дай им волю, они тебе и на шею сядут. Чай всем нам памятен 55-й год. Удар был нанесен метко. Лицо царя побагровело от неприятного воспоминания, а бояре сердито заворочились на лавках. Но митрополит возразил примирительно. Господь велел прощать вины грешникам даже до семижды семидесяти раз. И в сегодняшнем собрании зла не вижу. С похвальным чувством пришли люди. Хотят пролить кровь за правое дело, за благоденствие русской земли. Всем ведомо, и тебе, государь, и вам, бояре. Не мы здесь сидящие малочисленные телесным составом слабые, поднимемся с оружием на грозного врага. А те простые духом, но мощные телом, кои во множестве стоят у дворца и с верою ждут нашего решения. Макарий смолк. Веселый колокольный перезвон докатился в палату, отгоняя докучные заботы пробуждая в боярах приятные и слегка печальные воспоминания о днях детства, когда под такой же переливный звон пасхальных колоколов играли они на изумрудно-зеленой траве. Андрей курпский боярин Дмитрий Пронский и еще двое-трое других в кратких речах поддержали Макария. Большинство советников молчало отводя глаза от властного угрюмого взора папа Сильвестра. — Бояре, и ты, и пресвятой владыка, — снова заговорил царь, — предки наши, князья московские, много сделали, чтобы скинуть ненавистные иго с русской земли. Дмитрий Донской и дед мой Иван Васильевич потрудились, да не довершили дело. Нам его доканчивать? «Мечты мои велики!» — царь Иван понизил голос, как бы смущаясь. «Но из-за проклятой Казани сижу, словно орел со связанными крыльями. Как государство возвысить? Как все княжества русские и земли под свою державную руку взять? Хотел бы по своей воле распоряжаться воинской силой, а не могу». Всякий час, всякое время надо быть на стороже. Задумаю ли послать полки на юг, на запад, сокрушить назревающую измену, а злобные казанцы уж набегают на Русь. У них повсюду глаза и уши. Скован я, как узник в железной клетке. Царь помолчал, собираясь с мыслями. Было время, с силой продолжал он. Московские князья держали татарским ханом стремя, Руку целовали нечестивым ворогом. Прошло то время. Ныне сам я царь, И должна Русь вспомнить иное. Походы Олеговы, Великие битвы Святослава. Сильна наша держава, И приспел час порвать последние цепи. Возьмем под свою власть вероломную Казань, неизменную рушительницу договоров, и откроются нам неизмеримые пути на восход солнца. Там, за каменным поясом, живут народы дивии, воинскому искусству необученные. Тяготеют те народы к нам, хотят преклониться под нашу сильную руку, и в том не раз послов к нам засылали. Но тех послов в Казань, словно сказочный змей Горыноч, Перехватывает, не дает пути в Москву. Торг весь за себя забрали казанцы. С персидцами, с бухарцами, с индийской землей, с Катаем. Сколько они барышу берут на индийских товарах, на персидских коврах, на кавказском оружии, на катайской бумаге? Эти барыши и нашей царской казне, нашим гостям, нашим боярам-дворянам сгодились бы. Бояре улыбались одобрительно закивали бородами. Такой разговор был им по душе. Нет сейчас у русских людей ворогов хуже и лютее казанцев. И надобно на с ними покончить. Сколько трудов потратила на них Русь. Походы, войны, осады. Жертвы бесчисленные, все по-пустому. Аки вампир кровавый. Высасывает из нас Казань кровь и силы. Давно ли я, Иван, царствую? И уже третий поход приходится затевать. Третий поход за четыре года. Велик нам подвиг предстоит, бояре. И коли справимся, процветет русское государство и пойдет в богатырский рост. С востока переведем взоры на запад, к исконным вотчинам, что отхватили у нас жадные немцы и свеи, то вижу внутренними очами, в том готов страшную клятву дать. Царь закончил с необыкновенной силой убеждения. Он замолчал, и горящие глаза его впивались в лица советников, ясна ли для них великая важность того, что им замышлено. Большинство членов думы, поняли необходимость последнего решающего похода. Они согласны и не решились выразить сомнения. Раздались громкие возгласы. — Кончим дело, не попятимся, государь. — Святую истину сказал ты, Иван Васильевич, хватит татарам озоровать. Наши люди на мухамеданов работая всю силушку повымотали. Царь поднял руку, призывая к молчанию. Согласие принимаю. Так, моглядите, бояре, пускай нелицемерно будет ваше слово, великие трудности предстоят. Не покривим душой, государь, пускай же весь свет знает, что Москва за правду постоит до последнего. Царь встал с трона, выпрямился. По чину думного сидения поднялись и бояре. «Кто поведет рать в поход?» — приложив губы к уху Ивана, спросил Алексей Адашев. «Кто?» — удивился царь, тряхнув подстриженными в скобку волосами. «Я и поведу!» Этот быстрый обмен словами не ускользнул от слуха советников. Намерение царя вызвало смущение. Бояре полагали, что государь не захочет снова подвергнуть себя опасностям и тяготам бранной жизни. Иван обвел глазами членов думы. Только Макарий, Сильвестр, курпский Адашев и еще два-три боярина из молодых смотрели сочувственно. В глазах остальных он читал несогласие. Князь Никита Ростовский сказал, не прими за обиду и поношение, государь. Лучше б тебе на Москве остаться. А вдруг, как и прежде бывало, крымчаки с казанцами сговорятся, и когда ты войско на Казань поведешь, крымская орда на Москву нагрянет. Кто же тогда, кроме тебя, стольный город защитит? А на Казань рать вести мы, твои слуги. Кому укажешь, что ты воевода? Царь задумался. Довод Ростовского был серьезен. Опасно оставлять Москву на попечении бояр. Но еще опаснее посылать рать на Казань с одними воеводами, которые без царского глаза обязательно перессорятся и погубят дело. Ведь случилось же в правлении отца его, Василий Иванович, Князья Иван Бельский и Михаила Глинский... Оба знаменитого рода после успешных боев с противником подошли к Казани. Городские ворота были открыты, и казанские воины разбежались, но Бельский и Глинский проспорили три часа, кому из них первому войти в город, и потеряли удобный случай взять Казань. Да и прошлый поход оттянулся на месяцы из-за воеводских раздоров. После обсуждения решили... Войска в поход поведет царь, а Москву, если случится надобность, станут защищать воеводы. «Нынче в поход!» — воскликнул царь. «В безмятежном житии не суждено нам проводить время. И пусть будет, что будет!» Думный дияк записал. Государь указал, и бояре приговорили идти походом на непокорную Казань. Сам царь вышел на красное крыльцо объявить народу решение Думы. За ним показались митрополит и бояре. Иван Васильевич оглядел площадь. Море людских голов зашевелилось. Многие поднимались на цыпочках, чтобы увидеть государя. Другие крестились на царя, как на икону. Третьи высоко подбрасывали шапки, пугая ворон, примостившихся на крестах церквей. Буря приветственных возгласов встретила слова царя о том, что поход на Казань решен. Снова полетели в воздух шапки, люди обнимались и целовались с радостными слезами. Ни у кого не было сомнения в том, что дело кончится удачей, раз пришла в движение великая народная сила. Веселый перезвон колоколов плыл над Москвой.